Следующая наша встреча не состоялась, когда мы с Брогинским писали киноповесть "Зигзаг удачи". Роль Алевтины, сборщицы и членских взносов, которой мы дали такую характеристику, всю нерастраченную женскую нежность и несостоявшееся материнство, она расходовала на общественную работу. Писалось нами в расчете на то, что играть ее будет Алиса Брудовна, на этот раз не смогла актриса Причем по весьма уважительной причине она ждала ребенка. Роль эту прекрасно сыграла Валентина Талызина. Наше третье содружество тоже не осуществилось. Мы написали пьесу с легким паром и отдали ее в Ленинградский театр имени Ленсовета с непременным условием, что роль Нади Шевелёвой исполнит премьерша театра, любимица Ленинградской публики Алиса Фрейндль.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 А воз драматург ответом выводил, что все чудесно, а потом раздался звонок Брагинскому. Нас приглашали в Ленинград на премьеру. В разговоре мой с автором по как играет в спектакле Алиса Брунонд. А она в вашей пьесе вообще не играет, последовал неожиданный ответ. Брагинский растерялся, пытался сообразить, в чем дело.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 Мой соавтор оказался менее принципиальным и посмотрел представление. Впечатление постановки я мог составить только со слов сам По его мнению, с легким паром оказался проходным спектаклем театра. Главной задачей было посмешить зрителей. Бывают такие комедии, где, к примеру, герой с размаху садится на раскаленный утюг,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 Но через два года спектакль, который не принес никому славы, был исключен из репертуар. Итак, и это наша встреча с артисткой опять сорвалась. После предпринимались еще какие-то попытки совместной работы, но и они не притворились в жизнь по независившим от нас обоих причинам. И, наконец, выражаясь высокопарным слогом, час пробил. Я закончил судьбы и находился в размышлении, что же снимать дальше. И вдруг вспомнилось, что в нашем из Брагинском пьесе сослуживцы, написанной лет за 6 до этого, главная роль любимой Прокофьевной Калугиной, как бы специально сочинена для Алисы Фрейндлих. нет, она не писалась с прицелом на Фрейндлих. Это ведь была пьеса для театров и многих, как мы надеялись, они сценарий для кино, который имеет лишь единственную интерпретацию. Я решил, что стану перекладывать эту пьесу на кинематограф, лишь в том случае, если Калугину сыграет Френдлих. Реабилитацией пьесы, как в случае с иронией судьбы, здесь заниматься не приходил. служевце сложилась исключительная удачная судьба. И поставили 134 театра в разных городах страны, а в Московском театре имени Маяковского шел прекрасный спектакль, осуществлённый молодым режиссером Кондратиным. И только Ленинград в адрес Алисы Бруновны была отправлена пьеса и предложение руки и сердца", то есть просьба исполнить главный роль именно исполнить а не попробовать